Она сознавала, что может гордиться своей смекалкой и в силах потягаться с любым из них. Она ведь как-никак родная дочь Джералда, и унаследованный ею деловой инстинкт теперь в нужде и лишениях еще обострился. Поначалу другие дельцы смеялись над ней, смеялись добродушно, с легким презрением к женщине, которая вздумала возглавить дело, но теперь они уже больше не смеялись.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 Ей ничего не стоило прикинуться мужественной, но застенчивой леди, которую жестокие обстоятельства вынудили заниматься столь малоприятным делом, беспомощной маленькой дамочкой, которая просто умрет с голоду, если у нее не будет покупателей на ее лес. Но когда игра в леди не приносила результата, Скарлетт становилась холодно-деловой